6.45. Снегочиститель медленно продвигался в темноте по двухполосной дороге. Ягуар Карла Осборна следовал за ним. Тони сидела за рулем ягуара, вглядываясь в густо падающий снег, который с трудом счищали дворники. Картина перед ветровым стеклом не менялась. Впереди горели вспыхивая огни снегоочистителя. На стороне Тони высилась насыпь снега, которую отбросил изгреб нож снегоочистителя. На другой стороне, насколько хватало света фар, лежал нетронутый снег на дороге и на пустоши. Мама спала в глубине машины, держа на коленях щенка. Сидевший рядом с Тони Карл то ли дремал, то ли дулся. Он сказал Тони, что терпеть не может, когда кто-то другой ведет его машину, но она настаивала, и он вынужден был сдаться, поскольку ключи от машины были у нее. «Ты никогда не уступаешь ни дюйма, верно?» — буркнул он и погрузился в молчание. «Потому-то я такой хороший полицейский», — сказала она. Из глубины машины мать произнесла. «Потому у тебя и мужа нет». Это происходило час назад, а сейчас Тони боролась со сном, нападавшим на нее от гипнотизирующего движения дворников, тепла в машине и однообразия вида за стеклом. Она чуть ли не жалела, что не позволила Карлу вести машину, но ей надо было контролировать ситуацию. Они обнаружили у гостиницы капли росы машину, на которой ездили бандиты. В ней были парики, фальшивые усы, очки без диоптрий, явно для изменения внешности. Но не было ничего, указывавшего на то, куда они собирались направиться. Там же стояла и полицейская машина, в то время как офицеры допрашивали Винсента, молодого служащего гостиницы, с которым Тони разговаривала по телефону. А снегочиститель, следуя указаниям Фрэнка, продолжил путь на север. Впервые Тони была согласна с Фрэнком. Бандитам разумнее было поменять машину где-нибудь по дороге, вместо того, чтобы делать крюк. Конечно, существовала и другая возможность, что они, предвидя предположения полиции, намеренно выбрали такое место, какое могло сбить с толку преследователей. Но Тони по опыту знала, что злоумышленники не отличаются проницательностью. Захватив добычу, они стремятся как можно быстрее сбежать. Снегочиститель, не останавливаясь, проезжал мимо стоящих машин. В кабине рядом с водителем сидели двое полицейских, но им было строго велено лишь наблюдать, так как они не были вооружены, а у бандитов было оружие. Одни машины, мимо которых они проезжали, были брошены, Других сидели один-два человека, но ни в одной не было трех мужчин и одной женщины. Люди в большинстве машин заводили моторы и следовали за снегоочистителем по расчищенной им колее. Так что за «Ягуаром» ехал сейчас небольшой караван. Настроение Тони падало. Она надеялась к этому времени обнаружить бандитов ведь когда грабители выехали из гостиницы, дороги были уже практически непроходимы. Как же далеко могли они уехать? А что, если у них имелось какое-то укрытие? Это было маловероятно. Воры не любят затаиваться недалеко от места преступления. Они поступают как раз наоборот. По мере продвижения на север Тони все больше и больше волновалась начиная думать, что ее предположение было неверным, и воры поехали на юг. Она заметила знакомый указатель пляж и поняла, что они недалеко от Стивфолла. Теперь ей предстояло выполнить вторую часть своего плана, подъехать к дому и поставить обо всем в известность Стэнли. Она страшилась предстоящего разговора, ведь она была обязана предотвращать подобное. Она предприняла несколько правильных шагов. Благодаря ее бдительности кража была обнаружена раньше, чем это могло бы случиться. Она заставила полицию серьезно отнестись к безопасности и устроить погоню. И на Стэнли не может не произвести впечатление то, что она добралась до него, несмотря на Буран но ей хотелось сказать ему, что злоумышленники пойманы и с критической ситуацией покончено. А вместо этого ей придется доложить, что она потерпела крах. Радостной встречи, какую она себе рисовала, не будет. Фрэнк находился в Кремле. Воспользовавшись телефоном машине Осборна, Тони позвонила на его мобильник. Из громкоговорителей «На Ягуаре» послышался голос Френка. «Детектив-суперинтендант Хэкетт», Хейкет. говорит Тони, Снегоочиститель подъезжает к повороту, что ведет к дому Стэнли Оксенфорда. Я хотела бы поставить его в известность о том, что произошло». «Для этого тебе не нужно моего разрешения». У меня не получается связаться с ним по телефону, а дом его находится всего на расстоянии мили об Забудь об этом! У меня тут вооруженная до зубов группа, которая рвется в бой. Я не собираюсь задерживать поимку банды. Снегоочиститель за 5-6 минут расчистит дорогу и ты избавишься от меня. И от моей мамы. Как это не соблазнительно, я не хочу оттягивать поиск на пять минут. Стэнли, возможно, сумеет чем-то помочь расследованию, в конце концов, он жертва. Ответ — нет, — сказал Фрэнк и отключил телефон. Осборн слышал весь разговор. «Это моя машина», — сказал он. И я не намерен ехать в Стипфол. Я хочу держаться снегоочистителя, а то могу что-то упустить. Ну и держись его. Высадишь меня с мамой у дома и поедешь за снегоочистителем по шоссе. Проинформировав Стэнли, я возьму у него машину и догоню тебя. Ну а Фрэнк отверг такой план. Я еще не пошла с козырной карты. И она снова позвонила Френку. На этот раз он коротко бросил. Что? Вспомни о фермере Джонни. Пошла к черту. Я пользуюсь телефоном, который не надо держать в руке. А рядом сидит Карл Осборн, который слышит нас обоих. Ну-ка... «Скажи еще раз, куда ты меня послал?» «Возьми этот чертов телефон!» тони сняла трубку с рычага и поднесла к уху, так что Карл теперь не мог слышать Фрэнка. «Позвони, пожалуйста, водителю снегочистителя, Фрэнк». «Ах ты, сука! Ты вечно держишь, как топор, над моей головой дело фермера Джонни! Ты же знаешь!» что он был виновен. Все это знают. Но только ты да я знаем, каким образом ты добился приговора. Ты же не скажешь этого Карлу? Он слышит все, что я говорю. В голосе Френка появилась листивая нотка. «Я полагаю, нет смысла говорить с тобой о лояльности». «Нет, после того, как ты рассказал Карлу о хомяке-пушистике...» Этот выстрел достиг цели. Фрэнк перешел на оборонительный тон. «Карл не станет писать о фермере Джонни. Он все-таки друг». «Твое доверие глубоко трогательно. Он все-таки журналист и вообще». Наступило долгое молчание. Тони сказала: «Решайся, Фрэнк, поворот уже скоро. Либо ты даешь указание снегоочистителю свернуть, либо следующий час я буду рассказывать Карлу о фермере Джонни». В трубке послышался щелчок и гудок. Фрэнк положил трубку. А Тони продолжала держать телефон на ладони. Карл спросил. — О чем это вы беседовали? — Если мы проедем мимо следующего поворота налево, я тебе скажу. Через несколько минут снегочиститель свернул на боковую дорогу, ведущую к Сипфолу.